Глава 21. Это с самого начала была дурацкая идея Яна. Он старался, чтобы голос его не звучал брюзгливо, чтобы это не отдавало старческим ворчанием, но выходило как раз наоборот. Он старчески ворчал. И теперь и всю дорогу, пока они ехали сюда. Иван вздохнул и покосился на притихшую жену. Она сидела слева от него на скамейке в коридоре полиции и беззвучно шевелила губами. «Репетирует», — сообразил он. «Репетирует» — речь, с которой она войдет в восьмой кабинет. Туда их направили из дежурной части. «Репетируй, не репетируй, Яна, ничего не изменится», — произнес Иван и резким движением стукнул себя по колену, сложенной вдвое вязаной шапкой. «Отстань». Она даже не повернула в его сторону головы. «Тебя за твои о т к р о в е н и е просто посадят, и все. Меня не за что сажать, отстань. Тебя есть за что посадить, Яна, и меня вместе с тобой, потому что я муж, потому что я обо всем знал и потворствовал всячески, и наживался, получается, вместе с тобой. «Никто ничего не докажет, идиот», — прошептала она, «Потому что по коридору заходили люди. Все сделки, по которым мы с тобой работали, давно закрыты. Все, кроме последней». Он приподнял с колена шапку, расправил ее и снова положил. Последняя повисла. «Не по нашей вине. Понятно, что не по нашей. Понятно, что гадкий человек решил подстраховаться, пока его клюет петух в одно место». и оформил все недолжным образом, оформляя договор купли-продажи с нами. «Сука!» — отчетливо скрипнула зубами Яна. «Сука этот Лавров! Чтобы он сдох!» «Может, уже и сдох!» — печально заметил Иван и перекрестился неумело. «Иначе уже объявился бы!» «А зачем ему объявляться? Скажи, Ваня!» «Он зачистил плацдарм, оставил нас с тобой с носом и свалил». «Я была вчера в конторе, Ваня». «Да?» — он приподнял б е л е с ы и брови. «Ты не рассказывала?» «Так не о чем рассказывать. Там полная задница». Там почти весь персонал уволился. Из сотрудников осталась уборщица, которой зарплату задолжали за три месяца, и заместитель главного бухгалтера. Тетка просто синяя от страха. «А она чего ждет, чего не уходит?» а ей полицейские велели сидеть и ждать. Чего? Окончательного решения. Там уже отдел по борьбе с экономическими преступлениями работает вовсю. Изъяли все системные блоки, всю документацию. Идет тщательная проверка, как сказала мне эта посиневшая тетка. Так вроде их уже проверяли. Так то из убойного приходили, так, по своим делам. Девушка еще какая-то просматривала бумаги, но поверхностно, но и не нашла ничего. А теперь все и читают между строк, как мне сказал заместитель главного бухгалтера. И она же сказала, что если захотят, то найдут, что надо и не надо. А главный бухгалтер улетел за границу, и Лавров, сученыш, исчез. Его т ё л к а с которой он любовь крутил в последнее время, Тоже, по слухам, визу о ф о р м л я ю т куда-то далеко-далеко. «Какие умные люди, Яночка!» Иван многозначительно хмыкнул и едва заметно ткнул пальцем в сторону кабинета под номером восемь. «А ты собралась туда писать чистосердечное признание». «Нет же, нет!» — громким шепотом возмутилась Яна, забрасывая за спину пряди огненно-рыжих волос. Я собралась обвинить Лаврова в том, что он добавил в договор купли-продажи маленький пунктик. Иван разлепил указательный средний палец на сантиметр, потряс у нее перед глазами. С крохотной звездочкой, указывающей на ссылку, которую мы с тобой не прочли должным образом. А что ж твой умный юрист, с которым ты совещался, а? Что же он просмотрел? Иван со вздохом отвернулся. Он не мог признаться Яне, что не было никакого юриста. Не консультировался он ни с кем. Он наврал ей, чтобы успокоить, чтобы она перестала паниковать и согласилась продать квартиру и уехать куда-нибудь подальше. Она же поначалу даже слышать об этом не хотела. Все п ы т а л о с ь действовать в рамках обязательных договоренностей, нигде не прописанных, но серьезных. Яна согласилась после долгих уговоров и колебаний. Они нашли желающих на квартиру, нашли риэлторов, которые никакого отношения к злополучной конторе не имели, заключили с ними договор на услугу и принялись собирать чемоданы. Тот гадкий звонок прозвенел вчера вечером. Риэлтор позвонил и извиняющимся голосом принялся нести какую-то ерунду про то, что к в а р т и р у уже им не принадлежит. что по условиям предыдущего владельца они должны были продать ее две недели назад. Если они не успели этого сделать от его лица по его доверенности, то все, их договор купли-продажи не является действительным. Он аннулируется, тем более что квартира еще нигде не была зарегистрирована на них. Ни в государственном реестре, нигде. А каким же образом мы должны были ее продать две недели назад, — завопила в трубку Яна. — Если она не наша! — Девушка, не кричите, не кричите. Лучше ответьте мне на вопрос. Вы читали договор, который подписывали? — Да. И, закрыв трубку рукой, Яна пробубнила. — Первым, что ли, у нас с тобой был договор этот? Но, как оказалось, именно такой договор был у них первый. Лавров, сука, таким образом все устроил. что у них никаких прав не было на эту квартиру по бумагам, которые он им вручил. Никаких. Путанная юридическая терминология, в которую они с трудом вникали, показалась им знакомой по прежним договорам. А оказалось, что все в документах было не так. Вроде все то же, а не то. Он предвидел, Яна, все предвидел, метался в бешенстве Иван по квартире, которую м Не удалось присвоить. — Что предвидел? — сопела носом Яна, рыдая в углу дивана. — Что контора его развалится, что крысы побегут с корабля, что мы захотим под шумок хату эту присвоить. И обезопасил себя. А если бы он был здесь, если бы все было хорошо, то что? То все прошло бы как по маслу у него, не у нас. Иван рухнул на диван рядом с ней, обхватил голову. Мы же, вспомни, никогда не занимались бумагами. Ставили подписи на доверенностях, и все. Остальным занимались они, сотрудники конторы. Мы были просто пешками, просто фигурами, которые вселялись в квартиры и выселялись потом из них, которые общались с покупателями и ставили свои подписи. Какой же он хитрец! Хитрец! Иван скрипел зубами. Яна рыдала. Но спасти ситуацию было невозможно. Никаких прав на продажу квартиры Лавров им не оставил. Он сбежал, квартира осталась за ним. — Ладно, Яночка, так убиваться! — прошептал он ей на ушко через два часа, когда страсти понемногу начали утихать, и они завалились в кроватку. — В конце концов, что мы потеряли? — Все! — снова всхлипнула она, крепко прижимаясь к нему голым телом. — Нет, мы ничего не потеряли, потому что мы ничего не потратили. Разве мы платили ему деньги? — Нет. — А процент? — Ну, а считай, что нам с тобой не выплатили зарплату за последний месяц, ы и все. — Как той уборщице, что до сих пор ходит по конторе со шваброй, — грустно улыбнулась Яна. — Ага, он звонко поцеловал ее в плечо. только ей за три месяца задолжали, а нам за один. Давай спать. Все же было хорошо, они успокоились и решили, что утром все равно станут собирать вещи и уедут к морю и купят какой-нибудь маленький домик в глуши и станут жить-поживать зимой, а летом наживаться на туристах. Уснули крепко, проспали долго, он лично аж до д е с я т утра. Утром Иван открыл глаза и почувствовал себя отдохнувшим, сильным. И улыбнулся сладко, уловив запах блинов. «Отлично! На завтрак будут блины со сметаной и вареньем. После завтрака о н и до конца упакуют вещи. Найдут в интернете красивое место и закажут туда билет на самый ближайший рейс, чтобы уехать отсюда навсегда, чтобы не видеть больше никогда эти преступные физиономии». Но Яна рассудила иначе. Она вдруг решила, что Лавров должен ответить за то, как поступил с ними. «Он мог бы оставить эту квартиру нам в качестве отступных», — некрасиво раздувала она ноздри. «Он предвидел, что что-то грядет, он сбежал, и мог бы...» «Яна, остановись!» Иван недовольно морщился от каждого ее слова, будто от ее жирных, пышных на дрожжах блинов у него случилось мгновенное несварение. — Не остановлюсь. Мы пойдем в полицию и напишем на него заявление, что он обманул нас. — Яна, не будь дурой! — попытался он даже грубить ей. — У тебя на руках нет никакого подтверждения, что ты оплатил эту сделку. Ни расписки о получении Лавровым наличных, ни перевода со счета на счет, ничего... как ты станешь доказывать то, что он тебя кинул? Тогда, сидя на кухне в тесном ситцевом халате, она не нашлась, что ответить. Не нашлось у нее ответа и теперь, когда Иван повторил этот вопрос. «Нам надо уходить, Яна». Иван решительно поднялся со скамьи, отряхнулся и даже поплевал трижды через левое плечо. Все то время... Пока он ёрзал тощим задом по жёсткому сиденью, ему казалось, что он сидит в зале суда на скамье подсудимых, с ощущением, что затащила его на эту скамью его горячо любимая жена Яночка. «Не пойду», — не очень уверенно огрызнулась Яна, покосилась на него. «Давай уже посадим этого Лаврова». «Посадят тебя за неоднократные махинации, да ещё групповуху влепят». лет на 10-15 сядем дура по всем эпизодам в совокупности он вдруг потерял совершенно терпение и настырная я на стала напоминать ему противного двоечника задней партой которого ему частенько хотелось придушить встань приказал он ей с вистящим шепотом в стань немедленно зачем я на смотрела на него из-подлобья и подчиняться явно не собиралась. — Потому что мы уходим. — Нет, — качнула она головой. — Я ему... Она не успела договорить. Дверь восьмого кабинета распахнулась, из него вышел мужик в форме, в звании капитана. — Вы ко мне? Он с неохотой глянул на пару. Потом с досадой на часы. По какому вопросу? — Представьтесь, пожалуйста, — попросила вдруг Яна, неуклюже поднимаясь со скамьи. и неуверенно улыбнулась. «Нам, возможно, нужен другой капитан». «Да?» Он странно качнулся, будто резиновый, сунул руки в карманы форменных штанов. «Капитан г а п е е в ц е в вам не подойдет? Вам нужен какой-то еще капитан-красавица?» По лицу капитана скользнула противная улыбка. Ивану тут же захотелось ее стереть с его лица кулаком. Конечно, он этого не сделал. Он стоял и наблюдал, как капитан вытаскивает руки из карманов. Вправо была зажата связка ключей. Он подбросил их достаточно высоко, виртуозно поймал. «Так что, идем со мной или как?» Он рассматривал Яну так, словно щупал. И Ивану во второй раз захотелось его ударить. «Или как?» — выдохнула Яна. «Извините, нам не к вам». Она схватила Ивана под руку и потащила к выходу. Они даже не повернули голов, когда Агапеевцев крикнул им в спину. «А то, смотрите, я всегда к вашим услугам!» Они очень быстро шли. Очень. Еле сдерживались, чтобы не пуститься бежать. Остановились лишь возле машины, отдышались. «Ваня, это такой ужас!» Зеленые глаза Яны полыхали страхом. «Какой ты молодец!» — Я знаю, — буркнул он, открыл машину, достал щетку, принялся обметать снег со стекол и зеркал. Когда он достал свои ключи, у меня как будто дверь камеры за спиной захлопнулась, и потом он так улыбался. — Как? — Иван открыл дверь и подтолкнул ее к пассажирскому сиденью. — Ой, мне еще моя бабка говорила. Не верь клятвам алкоголика и улыбке прокурора. Яна полезла в машину, села боком. Постучала нога об ногу, отряхивая снег, и добавила с нервным смешком. «Капитан, конечно, на прокурора не тянет, но улыбался очень гадко. Ты был прав. Идея посадить Лаврова в тюрьму была так себе». «Без нас посадят, Яночка», — авторитетно заявил Иван, усаживаясь за руль автомобиля. «Если найдут, конечно».